И начал с кота. Павел. Сам не знал, зачем это сделал. Единственное объяснение — был пьян. Но оно не годится, потому что сколько там они с Йенсом выпили? Упаковку пива на двоих вполне достаточно, чтобы оставить машину в Йенсовом дворе и пойти домой пешком. Но уж точно не чтобы писать на стенах. Какая ерунда. Виной всему, конечно, мелок. Откуда ты взялся в кармане? Ну, то есть на самом деле ясно откуда. Лиска подложила. Йенсова дочка ему симпатизирует и часто тайком подкладывает в карманы пальто гостинцы. То каштан, то конфету, то точилку для карандашей. В содеянном никогда не признаётся, когда он благодарит её за подарки, краснеет и убегает. Ну, это нормально, для застенчивой барышни пяти лет. Но гостинцы продолжают пребывать. На этот раз Лиска подсунула ему восковой мелок ярко-синего цвета. Нашарил его, когда искал телефон. Телефон, впрочем тоже был на месте. он зачем-то посмотрел время. 2238. сам не знал, на кой ему понадобилась эта бесценная информация. спрятал телефон на место, с досадой повертел в руках мелок. Терпеть не мог бесполезный хлам. Старался избавляться от лишнего барахла сразу по мере его появления. но лискины каштаны желуди фигурки Легу и прочие драгоценности неизменно тащил домой и складывал в специально отведенную для них коробку все-таки выбрасывать детские подарки как-то нехорошо уныло спросил не то себя не то мироздание зачем-то сделавшие его владельцем этого имущества ну и что мне с таким счастьем делать имея в виду не столько конкретный мелок сколько лискины дары в целом но и мелок все-таки тоже потому что он уже был в руках и можно сказать взывал в И тут на глаза попалась стена. Идеальная, чистая, гладкая, светло-серая стена недавно отремонтированного двухэтажного дома, освещенная ярким фонарём. Не стена, а мечта хулигана. Такое совершенство грех не испортить. А то чего оно? Огляделся. Вокруг никого не было. Неудивительно. На дворе поздний вечер. Впрочем, на этой узкой, короткой улице безлюдно всегда. Да. И он рывком стремительно зачем-то задержав дыхание как будто нырял в ледяную воду написал на стене с нажимом размашистым крупным почерком меня зовут павел мне 38 лет только потом осознался одеянное и содрогнулся писать на стенах само по себе несусветная глупость но если уж взялся написал бы что-нибудь интересное какую-то красивую цитату или наоборот ругательство ругательство это хотя бы условно смешно или нечто абсурдное или или неизменно поднимающее настроение всем случайным свидетелям лирическую банальность «Я тебя люблю». «Но зачем писать на стене своё имя и возраст, правдиво, как в анкете?» У него не было ответа на этот вопрос. Попытался стереть дурацкую надпись, но ладонью она не стиралась, надо было попробовать рукавом, но пожалел пальто. Рута Сама не знала, зачем это сделала, единственное объяснение была пьяна. Но оно не годится, потому что сколько там они с Машкой выпили? Бутылку муската на двоих? Вполне достаточно, чтобы идти потом домой нараспашку, так и не вытащив шапку из кармана пальто. Но даже это вряд ли может считаться великим пьяным безумством. Ночь выдалась тёплая и безветренная. Прекрасный в этом году ноябрь. У реки почему-то ярко, победительно пахло арбузом. Не бледной немочью из супермаркета, а настоящим, свежим сезонным арбузом только-только с бахчи, как папа привозил. Ездил за ними два-три раза за лето. Она по малолетству не интересовалась, куда. Привозил оттуда полный багажник и ещё несколько штук в салоне. И вот те папины арбузы пахли на разрезе именно так, как сейчас воздух возле реки. Жалко всё-таки, что потом их семье пришлось насовсем уехать с юга. Она до сих пор тосковала по тем местам. Иногда почти всерьёз думала, а может вернуться обратно в город своего детства? и сама понимала что возвращаться некуда теперь там вообще другая страна в общем расчувствоалась от арбузного запаха веселого шума реки теплого ночного воздуха легкости собственных шагов в новых спортивных ботинках это само собой но все равно непонятно почему увидев на свеже отремонтированной стене в трех кварталах от дома дурацкую надпись меня зовут павел мне 38 лет достала из кармана маркер и дописала я падший ангел «Господь отвернул от меня свой сияющий лик». То ли надпись ей показалась такой душераздирающей беспомощной, то ли невозможно просто так мимо пройти, то ли, и это гораздо больше похоже на правду, новенький японский светящийся маркер «Машкин подарок» сжёг карман и требовал немедленного применения. Но само по себе наличие маркера не объясняет, почему написала именно пропадшего ангела. «И пристрелите меня кто-нибудь, сияющий лик». Это было настолько не в её духе и вкусе, настолько не то, что обычно первым приходит в голову и даже вторым не приходит, и каким-нибудь 59-м. Вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. Но почему-то пришло сейчас. Да просто потому, что дура, — сказала она себе и пошла дальше, домой. Вернее, попрыгала туда на одной ножке, просто так, от избытка чувств. Здоровая вроде бы лошадь, ну, то есть корова. В смысле, взрослая тётка 37 лет. Давным-давно не положено на одной ножке скакать. Разве только в фитнес-клубе за деньги. А бесплатно по улице ни-ни. Эти мысли её сейчас веселили. И что дура, и что не положено. И вообще всё стало как-то удивительно здорово. Видимо, глупости не только поднимают настроение, но и прибавляют сил. Александр. сам не знал зачем это сделал. Единственное объяснение, которое примирило бы его с собственной дуростью, был пьян, но это неправда. По последнийний раз он был пьян на прошлой неделе, когда эльза привезла из Ниницы полный чемодан разноцветных ликеров, которые сразу же окрестила нетшанскими и они принялись увлеченно дегустировать добычу каждого по чуть-чуть буквально по глотку. Вот тогда на пятнадцатом что ли глотке, почувствовал необычайную легкость в мыслях и, вероятно, для равновесия смешную ватную тяжесть в ногах. Но при всем уважении к нецшанским ликерам вряд ли их благотворное воздействие могло растянуться почти на неделю, не таков человеческий организм. На самом деле просто настроение было очень хорошее, даже пожалуй, немного слишком. С таким до утро не заснешь. потому что возвращался от Эльзы, потому что в условном кармане, на самом деле, конечно, на банковском счёте, лежал полученный чуть раньше оговорённого срока гонорар, потому что дома его ждали сонный тёплый кот Валтасар и работа в той самой благословенной стадии последней трети, когда доделать осталось совсем немного. И это упоительно приятно и легко». И ещё потому, что больше всего на свете любил идти по городу за полночь и думать, как много таких вот тёмных осенних, морозных, зимних, душистых весенних, светлых, коротких, летних ночей ещё впереди. И тут вдруг эта прекрасная в своей абсурдной нелепости надпись. «Меня зовут Павел, мне 38 лет, и чуть ниже, натурально огненными буквами, я падший ангел, Господь отвернул от меня свой сияющий лик». Между Павлом и ангелом осталось немного свободного места, и это был неодолимый соблазн. А он всегда легко поддавался соблазнам, поэтому достал из кармана яркий, ядовито-зелёный фломастер, который зачем-то носил в этой куртке уже второй сезон, и приписал самое лучшее из всего, что опробовал на себе, и теперь с чистой совестью мог порекомендовать любому страдальцу, включая падших ангелов. «Я художник, у меня есть кот». Павел. На утро настроение было скверное. И даже на похмелье не спишешь. Не с чего ему быть. Сколько там того пива выпили? Выветрилось, прежде чем до дома дошёл. Какое-то время делал вид, будто не знает, с чего вдруг ему так паршиво. Но знал, конечно. Из-за дурацкой надписи. И даже не потому, что испортил дурак хорошую чистую стену, а потому что не придумал ничего более остроумного, чем написать там своё дурацкое, никому не интересное имя. И ещё более дурацкий возраст. Как будто кроме меня скучного идиота и моих паспортных данных ничего больше на свете нет. В весьсь день ходил как в воду опущенный. Все его раздражало сырая погода затянувшаяся возня с документацией на работе, озабоченные физиономии коллег, но больше всего собственное отражение. В офисе как назло было много зеркал и просто блестящих отражающих поверхностей, так что отовсюду куда ни глянь таращилось его собственное лицо. бледная щекастая с широко расставленными глазами и слишком высоким лбом слава богу пока беззалысен с ними я буду выглядеть совсем как старый мудак тоскливо думал он есть не хотелось вместо обеда пошел пить кофе причем не в ближайшую кофейню а аж за реку в условно любимую на самом деле просто когда-то назначенную любимой уже сам забыл почему взял чашку вышел на улицу сел на влажный металлический стул в Пил мелкими глотками горький горячий кофе, который, положа руку на сердце, не особо любил. И не то чтобы испытывал от него такую уж великую бодрость. Просто всё вокруг пили кофе, и он за компанию как-то втянулся и привык. Подумал, и интересно, а я вообще хоть что-нибудь люблю из того, что каждый день делаю дома и на работе? Или только по привычке думаю, будто люблю? Правильного ответа на вопрос не было. По крайней мере, уж точно не прямо сейчас. потому что в таком настроении ещё поди вспомни, что означает «люблю». Что при этом полагается чувствовать? Он не знал. Подозревал, что вообще никто ничего не любит. Только влюбляются иногда, но это другое. Это как раз понятно. Влюбляются в людей, а не в напитки. Не в предметы, не в помещения, не в города, не в образ жизни и тем более не в работу. Уж точно не в неё. Влюблённость – приятное состояние. Спасибо биохимии организма. пока влюблен тебе нравится все остальное просто за компанию ну почти все. Жалко что влюбленность быстро проходит. по крайней мере у него всегда было так. По подумалмал, как часто в последнее время думал может зря я расстался с собиной я ее не любил да и она не особо ылала, но на свадьбу надеялась до последнего. оченьень уж хотела детей. а дети как говорит йс необходимая штука для всякого думающего человека. когда окончательно понимаешь, что в жизни нет никакого смысла. Можно сказать себе, что живёшь ради них, и это будет как минимум не совсем уж бездарным враньём. Сказать, что все эти раздумья за кофе не особо подняли ему настроение, означало бы здорово преуменьшить проблему. Но не подняли. Факт. Когда закончил работу, уже стемнело. И начался даже не то чтобы дождь, а такая противная ледяная мокрая морось, от которой не помогает зонт. потому что она не падает с неба, а просто есть, сразу везде, включая пространство между одеждой и телом. Добро пожаловать в подводный мир. Но все равно пошел не домой, а к енсу, не в гости, а просто забрать машину. С утра не успел, а в обед просто не вспомнил, хотя вполне мог бы успеть обернуться. Все лучше, чем в одиночку за горьким кофе страдать. В последний момент уже с улицы вернулся в офис, открыл кладовку уборщицы, где хранились, помимо прочего, тряпки и губки, сунул в карман одну, подумав, взял и флакон с чистящим средством. Не идти же за ним в магазин специально. Завтра верну. Такая вроде бы ерунда, но от решения стереть глупую надпись у него мгновенно прибавилось сил. И даже настроение начало подниматься. Великое всё-таки дело, когда можно собственноручно исправить глупость, которую непонятно зачем совершил. И уже ни усталость, ни голод, ни мерзкая промозглая мряка, как называла такую погоду бабка, не смогли испортить ему прогулку. Так торопился, что шёл почти в припрыжку. «Где ты, испачканная стена? Сейчас до тебя доберусь. Ни единой буквы не оставлю от дурацкого Павла». Ишь, выискался тут. Стена была на месте. Освещавший её фонарь тоже. А вот надпись за день изрядно приросла. И словами, и цветом... И чего уж с мыслами. Теперь там было написано в столбик «Меня зовут Павел, мне 38 лет. Я художник, у меня есть кот. Я падший ангел, Господь отвернул от меня свой сияющий лик». Строчка про художника и кота была ярко-зелёная, а сообщение про падшего ангела мерцало в темноте, как будто и правда самый настоящий ангел написал его пером, выдернутым из собственного поникшего крыла. Несколько раз перечитал написанное И, честно говоря отчаянно позавидовал этому новому незнакомому павлу 38 лет надо же художник сумел значит сделать рисование настоящей профессии в отличие от меня и кота завел такой молодец а я все никак не решусь как будто сам себе теперь мама с папой которым проще все запретить чем позволить и потом разгребать последствия в частности чистить лоток к Что Господь от него отвернулся, это, конечно, проблема, но, с другой стороны, этот падший Павел хотя бы точно знает, что Господь есть. А что до сияющего лика, который теперь недоступен, так положа руку на сердце, кто из нас, ни падших, ни ангелов, и его вообще хоть когда-нибудь видел? То-то и оно. Стереть надпись рука не поднялась. Да, скорее всего, и не получилось бы. Маркеры без какого-нибудь хитрого специального растворителя не сотрёшь. Поэтому он просто долго стоял у стены, зачем-то снова и снова перечитывал написанное, наконец развернулся и пошёл прочь. Чувствовал себя озадаченным, сбитым с толку. Самое удивительное, что ему внезапно понравилось быть таким. Лучше гадать, кто и зачем написал про кота и ангела, чем тосковать, раздражаться, ругать себя, жалеть неизвестно о чём, как сегодня с утра, как вчера ночью, как позавчера, как три года назад, как давным-давно лет десять на самом-то деле. с тех пор, как окончательно перестал рисовать. Рута. Случайно шла мимо, ай, да конечно же не случайно, нарочно дала крюка, пошла домой дальней дорогой, чтобы посмотреть, как поживает сделанная ночью надпись. Светится, как вчера светилось или уже нет? Прежде никогда не пользовалась светящимися маркерами, поэтому не знала, насколько они стойкие и чего вообще от них ждать. Ещё издалека заметила, что на стене появились какие-то новые буквы, ярко-зелёные и довольно мелкие. А она была без очков, так что разобрала написанное только когда подошла вплотную к стене. «Я художник, у меня есть кот». Улыбнулась. Надо же, чудные дела, неведомо чьи. Стоило на минуточку отвернуться, а мой падший ангел уже художник. Ещё и кота завёл. Вдруг подумала. Тот, кто сделал эту приписку зелёным, знает толк в милосердии. Не то, что я коза. не подумала, каково это падшим ангелам на земле жить. Даже вымышленным, явно не сахар. Хорошо, что хоть кто-то позаботился, смягчил приговор. Или позаботилась. Тётки в среднем добрее и одновременно гораздо практичнее. Только я опорчу статистику. Ай, не важно. Главное, что у моего случайно придуманного падшего ангела явно налаживается жизнь. Пошла-была дальше, но, повинуясь внезапному ей самой непонятному импульсу, вернулась, достала из кармана Машкин маркер и дописала сразу после слова «лик», но обещал снова обернуться ко мне, если я научусь любить. Александр. Фотографию ему показала Эльза. Ну, вообще-то сразу мог бы догадаться, что именно так и будет. Эльза мимо этой стены на работу ходит, когда не опаздывает, а обратно почти всегда. Не самый короткий, зато любимый её маршрут. И всякие интересные надписи на стенах она уже который год коллекционирует. Иногда остывает, но, увидев что-нибудь по-настоящему необычное, заново загорается и начинает опять всё подряд собирать. Так что, можно сказать, для неё старался, когда писал про кота и художника. Хотя Грешин даже не вспомнил об Эльзиной коллекции в тот момент. «Ещё вчера вечером там ничего не было», — рассказывала Эльза. «Чистая стена! За последние сутки надпись появилась, вернее, надписи. Их же явно сделали разные люди. И штука не только в том, что писали разными красками или фломастерами. А, кстати, чем? Сказал, театрально разведя руками. Понятия не имею. Живьём посмотреть надо, по фотографии не разберёшь. Сам не знал, почему не признался Эльзи в авторстве «Зелёной строчки». Официальная версия, чтобы не разочаровать. Хотя почему она, собственно, должна разочароваться, выяснив, что лично знакома с одним из создателей странной надписи? Объяснить не мог, хоть убей. Так что фуфло — это официальная версия, никуда не годится. А другой у него не было. Вообще никаких разумных объяснений, кроме иррационально сильного желания сохранить этот пустяковый секрет. Эльза нетерпеливо мотнула головой. И правда не разберёшь. В общем, я имею в виду, что почерки тоже разные. И сама манера писать. Сверху буквы большие, сразу под ними, другим цветом, совсем мелкие, хотя явно продолжают монолог. А нижние строчки даже крупнее верхних и натурально светятся, представляешь? Фотографии не передаёт. В общем, на самом деле это не монолог, а обмен репликами. Совсем свеженький, так что может продолжиться. Ужасно интересно, что они ещё придумают? Завтра снова мимо пройду. Кивнул. Пройди обязательно. Вдруг и правда допишут. Мне теперь тоже интересно. И снова перечитал надпись на фотографии. Меня зовут Павел, мне 38 лет. Я художник, у меня есть кот. Я падший ангел. Господь отвернул от меня свой сияющий лик. но обещал снова обернуться ко мне, если я научусь любить. Последней фразы вчера ночью не было. То есть она появилась уже после его записи про художника и кота. И почему-то приводила его в неописуемый восторг. Как будто благодаря этой приписке милосердный Господь, в существование которого он не верил, а только смутно, втайне, от собственного скептического ума надеялся, «Вдруг всё-таки что-то непостижимо, большое, милосердное, других нам здесь точно не надо, каким-нибудь образом есть», простит своего падшего ангела и погладит его кота. Павел остановился на красной. Никогда не понимал, зачем в этом переулке нужен светофор. Здесь одностороннее движение, и вообще мало кто ездит. Вот и сейчас, ещё совсем не поздно, около восьми вечера, а у светофора кроме него никого». По тротуару навстречу ему от угла шла какая-то длинноногая девица в шапке с тремя помпонами. Только потому я обратил на неё внимание, что с тремя. И вдруг остановилась, как вкопанная возле его машины. Постояла немного, напряжённо к чему-то прислушиваясь, и замахала руками, начала что-то кричать. Открыл окно, спросил. «Что у вас случилось?» «Не у меня!» — воскликнула девица. «А у вас! К вам котёнок забрался в двигатель! Ну или не в двигатель, где-то под капотом мяукает! Надо его достать!» Растерялся. «Как это? Такое вообще бывает?» Но сразу включил аварийку, заклушил мотор, вышел из машины, открыл капот. Оттуда и правда раздавался звонкий панический мяв. Котёнка они не увидели, очень уж было темно, но мяуканье стало гораздо громче. Он замер, не зная, что теперь следует делать. Девица храбро сунулась под капот и принялась там шарить, бормоча «кис-кис-кис», но не преуспела. «Теперь вы попробуйте», — наконец сказала она. Он послушно сунул руку в щель между баками и сразу наткнулся на что-то мягкое подумал сейчас наверное укусит но котенок его даже не поцарапал мягко не выпуская когтей наступил на ладонь добрался до рукава и вот в него уже вцепился всеми четырьмя лапами осталось только осторожно ухватить зверька второй рукой за загривок и достать котенок был серый и полосатой такой классический дворовый кот вернее пока только заготовка будущего дворового кота маленький невесомый и но с крупными крепкими лапами. Из рук он не вырывался, только таращился огромными, как у лемура, глазами. «Ну, оно и понятно», — перепугался бедный дурак. «Месяца три, не больше», — уверенно сказала девица. И деловито спросила. «Вы перед этим где парковались?» «Он в том дворе живёт. Не отпускайте его тут. Отвезите обратно. А если торопитесь, ладно, я сама отнесу. Только скажите, куда?» Он осторожно одним пальцем провёл по полосатой спинке. и как будто какую-то тайную кнопку нажал. Котёнок сразу замурлыкал, да так громко, что непонятно, как можно было поместить источник такого мощного звука в крошечного кота. Сказал, «Не надо никого никуда носить. Я ему вроде нравлюсь. Давно собирался завести кота, да не решался. А тут и думать не надо. Он всё за меня решил сам». Девица всплеснула руками, встряхнула помпонами и вдруг обняла его, расцеловала в обе щёки. «Вы такой хороший!» — сказала она. самый прекрасный мне всегда так этих мелких балбесов жалко но дома уже своих трое больше не потяну а вы так растерялся что ничего не ответил а потом еще долго смотрел ей вслед только когда сел в машину и выключил аварийку пожалел что так легко ее отпустил надо было попросить остаться или к примеру предложить подвести но не в надежде на новые поцелуя а с целью получить консультацию он совершенно не представлял как обращаться с котом остановиился на первой же парковке. котенок смирно свернулся клубком на переднем сиденье, тарахтел и таращил глаза. Достал телефон, нашел номер бухгалтера Алисы, у которой жили две кошки. Алиса постоянно рассказывала о них. Поздоровался, извинился за неурочный звонок, объяснил: Я только что подобрал котенка, посоветуйте, что мне надо в первую очередь сделать. Что ему купите и где это продается и чем его лучше кормить? рута. С командировкой смешно получилось. Совершенно о ней забыла. Ну, то есть не забыла, конечно. Просто перепутала день отъезда. Явилась с утра на работу, а там все такие смотрят квадратными глазами. А ты чего сюда притащилась? Тебе же уезжать. Счастье, что рейс был в 13 с чем-то. Успела вернуться домой и собрать чемодан. В общем, нормально всё получилось. Не успела только сходить сфотографировать свою прекрасную настенную надпись. Ещё вчера перед сном спохватилась, что надо. Наверняка же её быстро закрасят. И не останется ничего и решила в обеденный перерыв обязательно до нее догулять но какой уж тут перерыв смешно сказать все четыре дня пока была в отъезде совершенно всерьез волновалась закрасит или все-таки не закрасит и надпись дождется меня обратный рейс был вечерний домой добралась только в 10 начала было раздеваться но передумала накинула пуховик и пошла еще издалека увидела что у стены кто-то топчется замедлила шаг и Сперва решила просто прохожий, фотографирует странную надпись, и его можно понять. Но, приглядевшись, поняла, не фотографирует, а что-то пишет. Ну надо же, как совпало, а? Впрочем, может, ничего и не совпало, думала она, топчась на месте и не решаясь ни подойти поближе, ни уйти прочь. Может, это не тот, кто писал сначала, а кто-нибудь новый решил внести свой вклад в нашу переписку. Хотя новая — это тоже хорошо. В том и смысл, что продолжить может кто угодно. Я же сама как раз этим кем угодно была. Наконец поняла, что будет ужасно жалеть, если не решится подойти к незнакомцу. Непонятно, о чём с ним говорить, с чего начать и как успокоить. Вот это, кстати, вопрос. Я бы сама ужасно смутилась, если бы кто-то меня застукал за таким идиотским занятием. Но всё равно подойти надо. Нельзя упускать такой шанс. Поэтому решительно пошла вперёд и ещё до того, как незнакомец её заметил, громко сказала «Я тоже писала на этой стене». Он обернулся, растерянно улыбаясь, одной половиной рта. Вторая на всякий случай сохраняла серьёзность. И спросил, а что именно вы писали? Про художника и кота? Хотела честно признаться, что писала про ангела, но в последний момент почему-то кивнула. Да. Теперь улыбнулась и вторая половина рта незнакомца. Он сказал, это я, Павел. До сих пор не понимаю, зачем это написал. Не так уж много мы в тот вечер выпили пива. Но что сделано, то сделано. И знаете, что самое главное? Во-первых, кот у меня появился буквально на следующий день. Совершенно замечательный. Лучший в мире. Вечно голодный и очень ласковый кот. Причём я ничего для этого не делал. Пальцем о палец не ударил. Он сам забрался ко мне под капот. А во-вторых, я перетащил свой старый мольберт из подвала в квартиру. Хотел бы сказать, что он тоже сам вылез, но всё-таки нет. И теперь хожу вокруг него кругами, не знаю, с какой стороны подступиться. Лет десять уже не рисовал. Но ничего, подступлюсь. Я теперь храбрый. И ваш должник. С меня причитается так много, что до Рождества не выпейте, даже если бросите все остальные дела. Но начать-то можно. Я хочу сказать, если вы не против, здесь за углом есть неплохой бар. Работает как минимум до полуночи. Может быть, дольше, не знаю. Никогда в это время мимо не ходил. Но главное, сейчас-то он точно работает. А вы почему-то молчите. А я, между прочим, ужасно волнуюсь. Вдруг вы откажетесь? скажите хоть что-нибудь и пока незнакомец это все говорил ру им любовалась и не потому что такой уж красавчик честно говоря совсем нет точно не в ее вкусе но ну, невероятно обаятельной давно таких не встречала сразу хочется с ним подружиться чтобы просто почаще быть рядом все-таки великое дело внутренний огонь с удовольствием наконец сказала она только сначала я сфотографирую надпись в первый раз как-то не подумала а потом локтик кусала боялась закрасят и сейчас специально за этим пришла. Фотографию рассмотрела уже потом, дома, то есть почти четыре незаметно пролетевших часа спустя. Камера в телефоне была, мягко говоря, не очень, но ей удалось разобрать новую строчку, написанную бледно-синим мелом. Я решил, ладно, раз так, буду учиться, и начал с кота. Александр. «Представляешь, ту надпись всё-таки закрасили», сказала Эльза. переспросил рассеянно. «Что за надпись?» «Ну, тут же сам понял, о чём речь». Рассудительно заметил. «Ну, так ничего удивительного. Всё-таки почти полгода прошло». «Это да», — согласилась Эльза. «Но я, знаешь, почему-то надеялась, что она останется навсегда, хотя под конец совсем выцвела. Только маленькая зелёная строчка про кота и художника оставалась яркой. Ничего её не брало».